в и л сказала она, — «я так рада, что мы спустились сюда вместе». Он уловил в ее голосе знакомую нотку, а на лице знакомое выражение, которое н р а в и л и с ь ему больше всего на свете. И догадался, что она задумала что-то такое дерзкое, но еще не готова об этом заговорить. Он кивнул, показывая, что понимает. Девочка-дух прошелестела. «Сюда! Идите с нами! Мы найдем их!» И у обоих возникло очень странное ощущение. Словно руки маленьких духов проникли прямо к ним в грудь и легонько тянут за ребра, приглашая следовать дальше в страну мертвых. И они двинулись в путь по этой бескрайней унылой равнине. Агарпии кружили над их головами в с ё выше и выше и кричали безумолку. Однако они больше не приближались и Голливспайны летели рядом, не теряя бдительности. По дороге духи завели с ними разговор. «Извините!» «Сказала одна девочка-дух. «Но где ваши Дэймоны?» «Простите меня, что спрашиваю, но...» н е на миг Лира не забывала о своем драгоценном покинутом п а н т е л е м о н е Горло ее сжалось, и у в ы л ответил за нее. «Мы оставили их снаружи, в безопасности», — ответил он. «Заберем на обратном пути». А у тебя тоже был Дэймон? Да, ответила девочка. Его звали Сандлинг. Ах, как я любила его! И он уже определился? Спросила Лира. Нет, еще не успел. Он думал, что станет птицей, а я не хотела. потому что мне нравилось, когда он по ночам пушистый в постели. Но он все чаще и чаще делался птицей. «А как зовут твоего д е й м о н а Лира сказала ей, и духи опять жадно столпились вокруг. Каждому из них не терпелось поговорить о своем д е й м о н е «А м о его звали Мотопан». Мы всегда играли в прятки. Она менялась, как хамелеон, и я совсем не мог ее найти. Она так ловко пряталась. Я однажды повредила глаз и ничего не видела, а он отвел меня домой. Он никак не хотел определяться, но я хотела стать взрослой, и мы часто спорили. Она всегда сворачивалась клубочком у меня в руке. И засыпала Они все еще где-нибудь Не здесь Мы увидим их снова Нет Когда ты умираешь Твой д е м о н просто гаснет Как свечка Я сама видела Правда я не видела Моего Кастера Так и не попрощалась с ним Их нет нигде «Но где-нибудь они должны быть!» «Мой д е й м о н точно где-нибудь есть, я знаю!» Теснящиеся духи разволновались. Глаза у них заблестели, а щеки потеплели. Словно путники поделились с ними своей жизнью. «Есть тут кто-нибудь из моего мира?» «Где у людей не видно д е й м о н о в Спросил Уилл. «Худенький дух мальчик...» Примерно одного с ним возраста кивнул И Уилл повернулся к нему Да, последовал ответ Мы не понимали, кто такие Деймоны Но знали, каково это остаться без них Здесь есть люди из самых разных миров А я знала свою смерть Вмешалась одна девочка Все время знала, пока росла Когда я слышала разговоры про Дэймонов, Мне казалось, это что-то вроде наших смертей. Теперь я по ней скучаю, Я никогда больше ее не увижу. Мне конец. Вот последнее, что она мне сказала, А потом пропала навсегда. Пока она была со мной, Я знала, что на свете есть кто-то, кому я могла доверять. И этот кто-то знает, куда мы идем и что надо делать. Но ее больше нет. И теперь я совсем не понимаю, что будет дальше. Дальше ничего не будет. — раздался новый голос. «Ничего и никогда!» а т ы т почем знаешь?» — возразил другой. «Они же вот пришли! Уж такого точно никто не ждал!» Дух явно говорил об у и л е с Лирой. «И это первое, что здесь случилось за долгое время!» — сказал дух мальчик. «Может быть, теперь все изменится?» «А что бы ты сделал, если бы мог?» спросила Лира. «Снова поднялся бы в тот мир». «Даже если бы тебе сказали, что ты увидишь его еще только один раз, ты все равно согласился бы на это?» «Да-да, конечно». «Ну ладно, сначала мне надо найти Роджера», пробормотала Лира. Новая идея не давала ей покоя, но первым о ней должен был услышать Уилл. На бескрайней равнине, заполненной сонмами духов, возникло медленное всеобщее движение. Дети не могли этого заметить, но Тиалис и Салмакия, летящие над ними, видели, как маленькие бледные фигурки Стали перемещаться. Вся картина напоминала миграцию огромных птичьих стай или стад северных оленей. В центре этого движения находились двое живых детей, неуклонно шагавших вперед. Они не увлекали духов за собой и не следовали за ними, но представляли собой точку, на которой каким-то образом фокусировалось внимание всех духов. Шпионы, мысли которых неслись еще быстрее, чем их крылатые кони, обменялись взглядом и заставили стрекоз сесть рядышком на сухой сморщенной ветке. «А у нас есть деймоны? т и р л и с спросила дама. «После того, как мы сели в лодку, я почувствовал себя так, словно у меня вырвали сердце и бросили его. Все еще бьющееся на берегу», — ответил тот. Однако это было обманчивое впечатление. Ведь мое сердце по-прежнему стучит у меня в груди. Выходит, какая-то моя часть и вправду осталась там, вместе с Дэймоном девочки. Да и ваша часть тоже, Салмакия. Потому что вы осунулись, и руки у вас побелели и высохли. Да, у нас есть Дэймоны, хоть мы их и не видим. Возможно, люди из Лириного мира... «Единственный, кто знает своих д е й м о н о в в лицо!» «Наверное, поэтому мятеж и начал именно один из них!» Тиалис спешился и надежно привязал стрекозу к ветке. А затем вынул магнетитовый резонатор, но, едва дотронувшись до прибора, остановился. «Нет отклика!» — мрачно промолвил он. «Значит...» «Мы отрезаны от всех миров?» «Во всяком случае, помощи ждать неоткуда». «Что ж, мы знали, что отправляемся в страну мёртвых». «И этот мальчик пойдёт с ней хоть на край света?» «Как вы думаете, его нож откроет нам обратную дорогу?» «Думаю. Сам он в этом уверен. Но я... я не знаю, Тиалис». «Он ещё очень молод. Оба они...» «Молодый. Знаете, если она не переживёт этого путешествия, то вопроса, сделает ли она правильный выбор перед лицом соблазна, попросту не возникнет. Это уже не будет иметь значения». «По-вашему, она уже выбрала? Когда решила оставить на берегу своего Дэймона, может, именно этот выбор ей предстояло сделать?» Кавалер глянул вниз... где миллионы обитателей «Страны мёртвых» тянулись за ярким живым пятнышком по имени Лира с и р е н Отсюда он едва различал её волосы, легчайшую пушинку в сумерках, а рядом с сильным густым мазком темнела черноволосая голова мальчика. «Нет», — ответил он, — «вряд ли. Пожалуй, главный выбор у неё ещё впереди». Значит, мы должны позаботиться о том, чтобы до этого с ней ничего не случилось. С ними обоими. Теперь они связаны накрепко. Дама Салмакия встряхнула легкие, как паутинка, поводья. Ее стрекоза мгновенно снялась с ветки и порхнула вниз. К живым детям, а кавалер последовал за ней. Они не остановились около них. Пролетев над детьми пониже и удостоверившись, что с ними все в порядке, г а л и в с п а й н ы понеслись дальше, отчасти потому, что их стрекозы лучше чувствовали себя в движении, а отчасти потому, что им хотелось узнать, далеко ли простирается эта унылая равнина. Лира заметила их в небе, и ей сразу стало легче от того, что рядом есть что-то быстрое и блистающее красотой. Потом она повернулась к в ы л у Ей было больше не в моготу держать свою идею при себе, но говорить пришлось шепотом. Она приблизила губы к его уху, и он услышал ее слова, смешанные с т ё п л ы м щекотным дуновением. м в и л я хочу забрать отсюда всех этих бедных м ё р т в ы х детей и взрослых тоже». «Мы освободим их, Уилл. Сначала найдем Роджера и твоего отца, а потом откроем дорогу во внешний мир и освободим их всех». Он повернулся и одарил ее преданной улыбкой до того теплой и счастливой, что у Леры внутри что-то словно дрогнуло и оборвалось. По крайней мере, такое у нее было чувство. Хотя без Пантелеймона она не могла спросить себя, что это значит. Может быть, ее сердце стало биться по-новому. Глубоко удивленная, она велела себе идти ровно, а своей голове перестать кружиться. Они шли все дальше и дальше. Шепот. т р о д ж е распространялся быстрее, чем они двигались. Слова «Роджер, Лира пришла! Роджер, Лира здесь!» передавались от духа к духу, как электрический сигнал, который передается в человеческом теле от одной клетки к другой. И те Алис салмакии, летая над ними на своих неутомимых стрекозах и озираясь вокруг, вскоре заметили какое-то новое движение. Вдалеке, зародился маленький круговорот. Спланировав вниз, они обнаружили, что духи впервые перестали обращать на них внимание, поскольку его приковывало к себе нечто более интересное. Обитатели страны мертвых возбужденно переговаривались еле слышным шепотом, указывали куда-то, помогали кому-то продолжить путь в толпе. Салмакия спустилась совсем низко. но не могла приземлиться, духов было слишком много. И даже если кто-нибудь из них осмелился предложить ей ладонь или плечо, она не удержалась бы на такой опоре. Увидев мальчика-духа с честным и печальным лицом, ошеломленного тем, что шептали ему товарищи, она обратилась к нему. «Роджер? Тебя зовут Роджер?» Изумлённый, встревоженный, он глянул вверх и кивнул. Салмакия порхнула назад к своему спутнику, и они быстро полетели к Лире. Дорога была неблизкой, и найти девочку оказалось не так уж легко. Но, ориентируясь по рисунку движения призрачных масс, они, наконец, увидели её. — Вон она! — сказал Тиалис и крикнул. — Лира! — Лира! «Твой друг там!» Лира подняла голову и протянула руку, подставляя ее стрекозе. Огромное насекомое тут же село ей на ладонь. Его красно-желтое туловище блестело, как эмалированное. Прозрачные крылья застыли, прижавшись к бокам. Лира опустила руку на уровень глаз, стараясь, чтобы Тиалису было легче сохранить равновесие. «Где?» От волнения ей стало трудно дышать. «Далеко?» «В часе ходьбы», — ответил кавалер. «Но он знает, что ты здесь. Ему уже сказали про тебя. И мы убедились, что это он. Просто иди вперед, и скоро ты его найдешь». т и а л ь с заметил, что у в ы л с усилием выпрямился, точно собирая остатки сил перед важной встречей. л и р и же энергии было не занимать, и она набросилась на Голивспайнов с расспросами. Как выглядел Роджер? Говорил ли он с ними? Обрадовался ли известию о ней? А другие дети? Они понимали, что происходит? Помогали они ему или только путались под ногами? И так далее. Тиалис отвечал ей терпеливо и подробно, как мог. И шаг за шагом живая девочка приближалась к мальчику, которого сама привела на смерть.